Вспомните, к примеру, ситуацию в начале 20-х годов накануне НЭПа, в 1927 году, в период 15-го съезда партии, в 1956-м, 20-й съезд, в апреле 1985 года. Это были ситуации именно такого выбора. В начале 20-х годов Отмечая мощный рост военно-коммунистических, командно-бюрократических тенденций, Ленин с тревогой писал, что если мы от чего и погибнем, то это от бюрократизма. Он тогда же всерьез размышлял об опасности Термидора. Иначе говоря, складывалась явно кризисная, критическая ситуация, когда от того или другого решения зависело, придет ли Термидор, погибнем ли мы, или сумеем найти способ движения по иному, демократическому, а в перспективе – социалистическому пути развития. Этот момент выбора закончился, как известно, в пользу демократической ленинской альтернативы. Лениным была предложена программа по ограничению возможностей советской бюрократии по ее ослаблению. Эта программа предусматривала блокаду, а в перспективе и разрушение тех главных основ, на которых покоилась бюрократия. Предлагалось, во-первых, оживление экономических связей, что уменьшало бы надобность в существовании громоздких механизмов внеэкономического административно-политического регулирования. Эта программа НЭПА развитие кооперации, поощрение создания промышленных концессий и государственно-капиталистических форм производства. Делалась, во-вторых, ставка на экономические стимулы приобщения населения к труду, что сужало бы сферу внеэкономического, военно-коммунистического принуждения. Принимались, наконец, меры по развитию демократии, участия простых рабочих и крестьян в работе высших государственных органов страны, в контроле за деятельностью руководящих кругов партии, по ликвидации неграмотности и росту общей культуры народа. Ну и разве нереален? Утопичен был этот план. Разве остался он в сфере мечтаний? Разве не начал он реализовываться в жизни? И разве не пошла успешно его реализация? Успехи НЭПа хорошо известны. Административно-командной бюрократической системе тогда не удалось прорваться к господству. Потерпели поражение и попытки создания административно-командной системы на базе концепции первоначального социалистического накопления Троцкого-Преображенского сразу после смерти Ленина. Борьба партии против этой концепции, в которой ведущую теоретическую роль сыграл Бухарин – закончилось закреплением в целом ленинских, демократических начал развития страны 15-м съездом ВКПБ 1927 год. Вместо предлагаемого авторами концепции первоначального социалистического накопления плана развития экономики страны за счет крестьянства путем административно-насильственной перекачки средств из деревни в город, Вместо их планов построения работы заводов и фабрик по военно-казарменному принципу и стимулирования интенсификации труда с помощью политического и правового насилия, вместо этого партия на 15-м съезде приняла программу, нацеленную на сохранение равноправия рабочих и крестьян, на добровольное кооперирование невысокие, но реалистичные темпы индустриального развития на расширение демократических начал в общественной жизни. А разве 20-й и 22-й съезды партии, развитие событий после апреля 1985 года не являются еще одним убедительным доказательством реальности несталинской, антисталинской альтернативы? Понимание этого, понимание того, что вопрос «быть сталинизму или нет?» решается не в сфере каких-то объективных, царящих над людьми предначертаний, а всеми нами, нашей борьбой, умением ее организовать и вести. Понимание того, что нить истории слагается не из каких-то неизбежных необратимых событий, а представляет собой узлы постоянно возникающих и разрешающихся людьми альтернатив. Это понимание совершенно необходимо для успешной деятельности по революционному преобразованию современной действительности. Недорого стоит мудрость исследователей, которые, оценивая шаги и результаты конкретной исторической борьбы, глубокомысленно изрекают – все это было неизбежно, иначе и быть не могло, а разговор о возможных иных исходах ⁇ это, по их мнению, не историческая наука, а бессмысленное гадание на кофейной гуще. Для них все неизбежно. И победа сталинистов в 1929 году, и их поражение в 1956, и реванш неосталинских тенденций после 1964 года. И поворот к демократическим началам в апреле 1985 года. Правда, затрудняются они сказать, какая неизбежность ожидает нас, ну, например, в 1995 году. Вот уляжется дым сегодняшних схваток, определится в отчаянной борьбе итог событий. Вот тогда снова придут наши мудрые летописцы со своим глубокомысленным «Иначе и быть не могло». Большой прок от этой мудрости задним числом. Нет, мы не защищаем тезис о том, что в истории все возможно, и что от человека зависит все. Мы просто обращаем внимание на то, что соотношение основных социальных сил в нашей истории, развитых и неразвитых слоев трудящихся, бюрократической элиты и так далее, было и есть таково, что были возможны и остаются возможными. Варианты как демократического, так и административно-командного развития, и что исход каждого из сражений между этими силами не предопределен заранее. Результат зависит от многих конкретных факторов, в том числе и от умения борющихся сторон и их вождей находить правильную политическую стратегию и организационные формы борьбы. И еще одна важная сторона методологии, которой мы придерживаемся. Для понимания результатов того или другого конкретного выбора важно видеть общую историческую тенденцию, состоящую в том, что по мере экономического и культурного развития страны и трудящихся масс, все более широкой становится социальная база демократических, ленинских политических программ и сужается социальная база сталинизма. Поэтому, если в первой половине нашей послеоктябрьской истории общий социально-экономический и политический фон эпохи благоприятствовал победе сталинских установок, хотя и не делал эту победу неизбежной, то затем массовая историческая инициатива стала объективно переходить к подлинно ленинским демократическим силам, хотя и не делала их победу гарантированной. Подведем краткий итог сказанному. Сталинизм берет начало не в каких-то необычных, экзотических, идейных и социальных сферах, он вырастает на той же самой общей почве, что и ленинизм, почве революционного народа и марксизма. Но на тех участках этой почвы, которые порождают сорняки, паразитические растения, противостоящие цветам подлинно гуманистической культуры – по внешнему виду первые ростки ядовитых растений сталинизма не сразу можно отличить от культурных побегов. Иначе говоря, оставим образный строй рассуждений, сталинизм не сразу проявляется как ясно выраженный антипод марксизма-ленинизма. На первом этапе он формируется как некая неясно выраженная тенденция идеологического субъективизма и политического волюнтаризма отражающее психологию настроения менее развитой, менее культурной части революционных масс. Это, так сказать, ранний народный сталинизм. Суть второй ступени эволюции в изменении его социальной опоры и идейной окраски. Народный сталинизм превращается в бюрократический, то есть антинародный, а волюнтаристские, Идейные тенденции в идеологию культа личности, которая в окружении бюрократической элиты представляется единственным творцом истории. Заметим в скобках, потому что это тема особого разговора, что переход от народного к бюрократическому сталинизму в 30-е годы был непростым и страшно болезненным процессом. Объективный смысл и логика кровавых репрессий 30-х годов, думаю, пока не разгаданы нашей наукой. Пишут о расправе над Ленинской гвардией и делегатами 17-го съезда партии, но ведь подавляющее большинство делегатов этого съезда стали заметными политическими фигурами лишь после смерти Ленина, при Сталине и под Сталиным, то есть, как правило, благодаря Сталину. Основные силы Ленинской гвардии утратили свое влияние уже к концу 20-х годов. Заметки экономиста Бухарина 1928 год и манифест Рютина 1932 были, пожалуй, последними крупными заметными попытками повернуть партию и страну на подлинно Ленинские рельсы. Иногда в репрессиях 30-х годов видят логику действий преступной и политической мафии. Расправляются сначала со своими противниками, конкурентами, а затем, дабы спрятать концы в воду и с их палачами, членами своей мафии, знавшими слишком много. Это, возможно, объясняет некоторые отдельные случаи уничтожения Егоды, Ежова и их сообщников, но дать нить понимания, схватить логику событий всего десятилетия – это узкая точка зрения не в состоянии. Иногда поэтому говорят, что там не было никакой логики, неуправляемый процесс кровавой бойни. Не думаю. Мне представляется, что основным неосознаваемым хорошо самими участниками содержанием борьбы и репрессий 30-х годов было противоборство бюрократического и народного сталинизма. Первый представляли деятели типа Кагановича, Молотова, Ворошилова, Жданова, Маленкова, Берии, Вышинского, Ульриха. Второй – Киров, Орджоникидзе, Куйбышев, Посташев, Косарев, Кассиор. 300 голосов против Сталина на 17-м съезде – это, я думаю, отражение нараставшего протеста народных масс против укрепляющейся монополии власти бюрократической элиты. Любопытно, что народный сталинизм, разгромленный в 30-е годы в высших партийных и государственных эшелонах, продолжал, тем не менее, жить в определенных слоях народа. Для него характерной оставалась острая антибюрократическая направленность. Мечты части простого народа в период Брежневщины о сильном вожде, напоминающем Сталина, это мечты о силе, которая смогла бы защитить простых людей от абсолютной власти бюрократии. Видеть различие двух видов сталинизма очень важно. Народный сталинизм, в отличие от бюрократического, преодолевается терпеливым просвещением, развитием гласности и демократических начал, в рамках которых эти люди получают возможность осознать свою собственную силу, вполне достаточную, чтобы самим ликвидировать бюрократию, не уповая на мифическую силу какой-либо могучей личности. С этими людьми... Ленинские демократические силы могут и должны найти контакт и взаимопонимание. Таковы, на наш взгляд, сущность и корни сталинизма. А отсюда и вывод, касающийся путей его преодоления. Ни диалектика, ни марксистский материализм плохи, ни в них семена сталинизма, ни их, следовательно, надо уничтожать. Беда в их вульгаризации и искажении. Обрыв золотой нити социального прогресса произошел не тогда, когда возник диалектический материализм, не тогда, когда Ленин на его основе вычерчивал маршруты прогресса в 20-м столетии, не в период октября, не там обрыв, не там определилась дорога, бегущая в пропасть. Обрыв произошел позднее, в конце 20-х годов. Там, где ленинизм, стал подменяться волонтаризмом, а идея народа правия, культом вождя. Поэтому я считаю, что люди, желающие способствовать делу человеческого прогресса, должны размышлять не над тем, как переиграть «Октябрь» и ленинизм, а над тем, как переиграть, 1929 и 1937 годы, опираясь на ценности октября и ленинизма. Разумеется, переиграть не буквально, историю не вернешь. Переиграть сегодня, ибо не 1929 и не 1937 годы, торжества бюрократии отнюдь... Ни невозможная вещь в конце 20-го столетия, вот почему влечет нас к пониманию истории отнюдь не только и не сугубо исторический интерес. А важнейший элемент этого понимания и состоит в том, что ленинизм не исток сталинизма, а наиболее сильное орудие борьбы с ним. Ибо ленинизм – это учение, выдвигающее задачи, решение которых и ведет к разрушению главнейших опор, фундамента бюрократической системы. Ленинизм выступает за развитие экономических, а не административно-командных связей в народном хозяйстве страны. За принцип распределения по труду, запрещающий создание нетрудовых, кастовых, бюрократических привилегий, за превращение работников в действительного реального хозяина через механизм самого широчайшего плюрализма и демократизма. И кроме того, ленинизм не только идейно, программно противостоит сталинизму, но и способен практически политически победить его. Да, в конце 20-х годов сталинизм взял верх над ленинизмом, но такой исход сражения вовсе не был Предопределен фатально. Ленинские, то есть демократические силы в партии и народе, и в принципе не могли победить. Они не смогли. Они просто не сумели победить. Они не смогли выработать хорошо выверенных стратегических планов, определить верную тактику. У них не оказалось сильных и талантливых полководцев. Их лидеры допускали грубейшие ошибки в борьбе, и главное среди них – попытка остановить развитие казарменно-коммунистических, бюрократических, административно-командных тенденций, выражавшихся в первые годы после смерти Ленина в планах Троцкого-Преображенского, бюрократическими же административно-командными методами. Зиновьев, Каменев и многие другие, возглавлявшие борьбу с идеями троцкистского варианта административно-командной системы, заботились не столько о демократическом соревновании программ и идей, не столько об убедительности и развернутости аргументов, сколько о том, чтобы любыми способами скомпрометировать Троцкого как личность. Они фактически лишили Троцкого и его единомышленников возможности открыто перед всей партией и народом излагать свои взгляды, критиковали его грубо и, за исключением разве что Бухарина, не слишком заботясь о доказательности, извлекали на свет божие ленинские характеристики Троцкого, данные давно в частных письмах и не имеющие никакого отношения к современной полемике. При обсуждении в высоких инстанциях формировали группы лиц, которые устраивали сторонникам Троцкого обструкцию. Не давали говорить, постоянно перебивали их с места грубыми выкриками, требовали покаяния, разоружения, встать перед партией, читая перед ее руководящей группой, на колени. В этой недемократически ведущейся борьбе с идеями административно-командной системы Троцкого Они сами реально на практике формировали эту систему. Бюрократические идеи нельзя победить с помощью административного, бюрократического насилия. Средства не безразличны к цели, к результату. Негодные средства, применяемые даже во имя хорошей цели, с необходимостью дадут негодный результат. На этом же... 30 лет спустя споткнулся Хрущев, пытаясь покончить со сталинизмом и бюрократизмом бюрократическими же методами. Он, в особенности во второй половине своего славного десятилетия, не способствовал развертыванию общественных механизмов демократии, а свертывал их. Он видел в себе, в своей личности, гарантию против возврата к сталинизму и понимал, что одна личность – даже на посту руководителя партии, не в состоянии определить направление и исход исторических битв. Он не понимал, что 20-й съезд, демократическое половодье 1956-1961 годов, не есть результат его индивидуальной деятельности, хотя, конечно, его личной политической смелости 1956 года следует воздать должное что он лишь помог приоткрыть клапаны, накопившиеся и готовые выйти наружу мощной народной антисталинской энергии. Он сам, и окружавший его подхалимы, слишком переоценил роль, которую он играл в начавшемся процессе. Он слишком переоценил себя». Более того, когда события стали опережать его личные политические возможности, его кругозор, его сложившиеся в сталинские годы кредо, он не сумел способствовать тому, чтобы ход событий и демократические механизмы выявили людей наверху и на местах, способных двигать перестройку 50-х годов дальше. Он стал и объективно, и субъективно тормозить процесс начало которого во многом было связано с его именем. Вспомним, как заговорил он с творческой интеллигенцией, писателями, художниками, журналистами, как начал единолично определять, кто будет президентом, секретарем ЦК и так далее. Не случайно вновь всякие лысенки Пошли при нем в гору. Не случайно при нем поднимались к вершинам власти неосталинисты Суслов и Брежнев. Он, во многом сам того не ведая, формировал административно-командную неосталинистскую, нео, ибо без массовых кровавых репрессий, систему, которая начала глушить демократические процессы и безропотной жертвой которой он и сам стал вскоре. Мы не должны третий раз сегодня споткнуться на том же самом месте. Все должны знать обо всем. Все должны принимать участие во всем. Вот ленинский принцип, единственно верный метр, которым можно мерить уровень, да и само наличие демократии в обществе. Нет, нам не фатально суждено жить под гнетом сталинизма и бюрократии. Просто нам не всегда доставало понимание смысла нашей борьбы. И еще одно пояснение во избежании недоразумений. Мы сказали, сталинизм – диктатура бюрократии. А как насчет социализма в нашей стране? Был ли? Не был? Одни говорят, не был. Какой же это социализм, когда крестьянство без паспортов? не распоряжается тем, что производит, когда миллионы в лагерях на рабском труде, когда собственность как бы ничейная и бюрократия всемогуща. Другие, понимая серьезность этих аргументов, тем не менее не могут принять категорически отрицательный вывод. С одной стороны, его принятие сопряжено с невероятной потерей исторических ориентиров и координат, Возникает просто какой-то обвал мысли и истории. С другой стороны, все же не абсолютно темна была наша история, и неподдельный энтузиазм масс был, и от неграмотности страну освободили, и определенный экономический потенциал создали, и войну, что там ни говори, выиграли. Да и потом были ведь и не сталинские периоды в нашей истории. И потому они ищут определений, в которых нашли бы отражение и те, и другие стороны этого противоречивого явления. Предлагают называть его социализмом с различного рода добавлениями ⁇ бюрократический, государственный, авторитарный, деформированный и тому подобное. Возникают в итоге определения, разрушающие сами себя. Бюрократический? то есть не демократический социализм. Это же не социализм, это все равно, что горячий лед или холодный огонь. Где же выход? Мне не хотелось бы здесь и сегодня углубляться в эту материю, обозначу только опорные моменты своего подхода. Первый тезис. Сталинизм это, конечно же, не социализм. И второй История нашей страны не сводится к истории сталинизма. Ее содержание – борьба двух тенденций – бюрократически-тоталитарной и демократически-социалистической. И потому реальное состояние нашего общества всегда было результатом их борьбы, результатом, который невозможно выразить в категориях и понятиях только одной из этих тенденций. К тому же, как уже отмечалось, сталинизм не во все периоды был господствующей тенденцией в нашей жизни. Демократические, социалистические, ленинские начала были особенно сильны в 1917-1929 годах. В 1941-1945 годах, патриотический подъем военных лет, прямое чувство ответственности каждого за судьбу страны породили и определенные процессы десталинизации социальной жизни. В 1953-1964 годах, в 1985 году и по сей день – это несколько десятков лет. Немало. Ну и все же, спросит читатель, «Как все-таки вы определите результаты этой борьбы двух тенденций в нашем обществе – К Какому из названных выше лагерей публицистов вы ближе, к первому или ко второму? Я сам по себе. Мне думается, мы имели дело с социальным феноменом, для точного определения которого в нашей классической теории нет подходящих терминов. Суть этого феномена по-настоящему не улавливается имеющимися теоретическими формулировками, их употреблением, будь то в позитивном или негативном смысле. Мы вступили в социальный мир несколько иного типа, чем тот, в котором жили Маркс и Ленин, разработавшие категориальную структуру нашего социального мышления. Образно говоря, из ньютоновского социального мира мы вступили вейнштейновский. И потому я за то, чтобы изучать новые социальные реальности и у нас, и во всех других странах по существу, не торопясь наклеивать на них обобщающую итоговую этикетку. Давайте опишем глубоко и правдиво реальную картину общественных отношений в странах современного мира. А итоговые этикетки потом изобретем. Термин Дефиниции не должны предварять конкретный анализ, они должны быть его результатом. Не стоит ли поэтому на какое-то время ввести мораторий на употребление ряда обобщенных социально-политических понятий, дабы груз их прошлого содержания не тянул назад нашу общественную науку, не мешал непредубежденному анализу того, что есть. И самое последнее. Да, я считаю, что учение Маркса и Ленина, творчески развиваемое, применительно к сегодняшним условиям, является главным и наиболее совершенным инструментом борьбы против всех форм и разновидностей сталинизма. Эту свою позицию я буду защищать. И все же, для меня та или другая доктрина не самоцель. Главное... Отстаивание и практическая деятельность по осуществлению гуманистической и демократической альтернативы общественного развития. И если кто-то пришел к пониманию важности этой задачи через Ганди, Толстого, Бердяева, Улафа Пальме, буддизм, православие и тому подобное, это, мне кажется, не должно вызывать огорчение у ленинцев. В конце концов, может быть именно такое массовое, Многообразное, действительно плюралистическое движение с разных сторон к одной и той же цели, может только оно-то и способно обеспечить ее достижение. И может быть от умения этих многоликих демократических сил найти пути друг к другу, создать атмосферу взаимной уважительности и доверия, демократического сотрудничества и зависит, каким неосталинистским или подлинно свободным будет новое общество. Да, для меня, скажу еще раз в заключение, ленинизм тождествен самой широкой демократией, всечеловеческим гуманизмом и максимальной свободой. Но если я встречу человека, не согласного с этим отождествлением, но тем не менее выступающего, подобно Гроссману, против сталинизма и за демократическое народоправие, я скажу ему, название дело десятое. Руку, товарищ! Василий Гроссман. «Всё течёт. Повесть». Глава первая. В Москву хабаровский поезд приходил к 9 часам утра. Молодой человек в пижаме почесал вихрастую голову и поглядел в окно на осенний утренний полусумрак. Зевая, он обратился к людям с полотенцами и мыльницами, стоявшим в проходе. «Граждане, кто тут у нас крайний?» Ему объяснили, что за дядей, державшим искорежный тюбик, зубной пастой и кусок мыла, облепленный газетной бумагой, заняла очередь полная гражданка. «Почему только одна уборная открыта?» — проговорил молодой человек. «Ведь приближаемся к конечному пункту столицы, а проводники только...» Товарооборотом заняты, по-культурному обслужить пассажира у них времени не хватает. Через несколько минут появилась толстая женщина в халате, и молодой человек сказал ей, «Гражданка, я за вами, а пока пойду к себе, чтобы в проходе не болтаться». В купе молодой человек раскрыл оранжевый чемодан и залюбовался своими вещами. Из его соседей один со вздутым широким затылком храпел, второй румяный, лысый и молодой разбирал бумаги в портфеле, а третий, худой старик, сидел, подперев голову коричневыми кулаками и смотрел в окно. Молодой человек спросил у румяного спутника, «Вы читать больше не будете? Надо книжонку уложить в чемодан». Ему хотелось, чтобы сосед полюбовался чемоданом. Тут были вискозные сорочки, и краткие философские словари, плавки, и защитные от солнца очки в белой оправе. Прикрытые мелкокалиберной районной газетой, с краю лежали серые коржики домашнего деревенского печенья. Сосед ответил, «Прошу, я эту книгу Евгения Гранде уже читал в прошлом году в санатории». «Сильная вещичка, ничего не скажешь», — проговорил молодой человек и уложил книгу в чемодан. В дороге они играли в преферанс, а, выпивая и закусывая, разговаривали о кинокартинах, пластинках, мебельных гарнитурах, сочинских санаториях, о социалистическом земледелии, спорили, чье нападение лучше «Спартака» или «Динамо». Румяный, лысый, работал в областном городе инструктором в ВЦСПС, а вихрастый возвращался после отпуска, проведенного в деревне в Москву, где он состоял экономистом в госплане РСФСР. Третий спутник сибирский прораб, храпевший сейчас на Нижней полке. Не нравился им своей некультурностью. Он матерился, рыгал после еды, а узнав, что попутчик работает в госплане по части экономических наук, спросил ⁇ Политическая экономия ⁇ Как же это про то, как колхозники ездят из деревни в город хлеб у рабочих покупать? ⁇ Как-то он сильно выпил в буфете на узловой станции, куда, как он говорил, бегал отмечаться. И долго не давал своим спутникам уснуть, все шумел. По закону в нашем деле ничего не добьешься. А если хочешь дать план, надо работать, как жизнь требует. Я тебе дам, и ты мне дай. При царе это называлось «частная инициатива», а по-нашему «дай человеку жить, он жить хочет». Вот это экономика. У меня арматурщики целый квартал, пока новый кредит пришел, расписывались за место нянек в яслях. Закон против жизни идет, а жизнь требует. Дал план, на тебе надбавку и премию, но, ну, между прочим, и десять лет могут припаять. Закон против жизни, а жизнь против закона». Молодые люди молчали. А когда прораб притих, вернее, не притих, а наоборот, стал громко храпеть, они осудили его. К таким тоже следует присматриваться, под маской братишки, деляга, беспринципный, вроде какого-то обраши. Их сердило, что этот грубый, из глубинки человек относился к ним презрительно. «У меня на стройке заключенные работают, они таких, как вы, придурками называют, а придет время и станут разбираться, кто коммунизм строил, а кажется, вы пахали», — сказал им как-то прораб и пошел в соседнее купе играть в подкидного. Четвертый спутник, видимо, нечасто ездил в плоскарпном вагоне, он большей частью сидел, положив ладони на колени, словно прикрывая заплаты на штанах. Рукава его черной сатиновой рубахи кончались где-то между локтями и кистями рук, а белые пуговки на вороте и на груди придавали ей вид детской, мальчиковой. Что-то смешное и трогательное бывает в этом соединении белых детских пуговичек на одежде с седыми висками, взглядом стариковских измученных глаз.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 Я теперь убедился своими глазами, соберутся возле правления и почесываются, пока председатели-бригадиры погонят на работу, десятью потами обольются, а колхознички жалуются, что им на трудодень при Сталине вовсе не платили, и что теперь еле-еле получают. Профсоюзный инспектор, задумчиво тасуя колоду карт, поддержал его,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 всем иным, созданным людьми мирам, прямолинейно и криволинейно движущимся в пространстве и времени. Велика сила огромного города. Она заставляет сжиматься и беспечные сердца тех, кто едет в столицу гостить, рыскать по магазинам, сходить в зоопарк, планетарий. Всякий, попавший в силовое поле, где напряглись невидимые линии живой энергии мирового города, вдруг испытывает смятение, томление. Экономист едва не пропустил очереди в уборную. Сейчас, причесываясь, он прошел на свое место и оглядел соседей. Прорав, дрожащими пальцами, немало было пита в дороге, перекладывал сметные листы. Профсоюзный инспектор уже надел пиджак, притих, арабел, попав в силовое поле людского смятения. Что-то скажет ему желчная седая баба, ведущая инспекторами ВЦСПС. Поезд проносится мимо бревенчатых деревенских домиков и кирпичных заводов, мимо оловянных капустных полей, мимо станционных платформ с серыми асфальтовыми лужами от ночного дождя. На платформах стоят угрюмые подмосковные люди в пластмассовых плащах, надетых поверх пальто. Под серыми тучами провисают провода высоковольтных передач. На запасных путях стоят серые зловещие вагоны, станция бойня окружной дороги. А поезд грохочет и мчится с какой-то злорадной, все нарастающей скоростью. Скорость эта сплющивает, Раскалывает пространство и время. Старик сидел у столика, смотрел в окно, подперев кулаками виски. Много лет назад юноша с лохматой, плохо расчесанной шевелюрой сидел вот так же у окна вагона третьего класса. И хотя исчезли люди, ехавшие вместе с ним в вагоне, забылись их лица, речи, в седой голове вновь ожило то, что, казалось, уже не существовало вовсе. А поезд уже вошел в зеленый подмосковный поезд. Серый рваный дым цеплялся за ветви елей, прижатый токами воздуха, струился над дачными заборами. Как знакомые эти силуэты суровых северных елей, как странно выглядят рядом с ними, Голубой штакетничек, остроконечные дачные крыши, разноцветные стекла террас, клумбы, засаженные георгинами. И человек, который за три долгих десятилетия ни разу не вспомнил, что на свете существуют кусты сирени, анютины глазки, садовые дорожки, посыпанные песком, тележки с газированной водой, ахнул, убедившись еще раз по-новому что жизнь и без него шла, продолжалась. Глава вторая. Прочтя телеграмму, Николай Андреевич пожалел о чаевых данных почтальону. Телеграмма, очевидно, предназначалась не ему. И вдруг он вспомнил, ахнул. Телеграмма была от двоюродного брата Ивана. «Маша! Маша!» — позвал он жену. «Мария Павловна!» Взяв телеграмму, проговорила, ты ведь знаешь, я без очков совершенно слепая. Дай-ка мне очки. Вряд ли его пропишут в Москве, сказала она. Ах да, ставь о прописке. Он провел ладонью по бровям и сказал, подумать, приедет Ваня и застанет одни могилы, одни могилы. Мария Повлана задумчиво сказала как неудобно получается с Соколовыми. Подарок-то мы пошлем, но все равно нехорошо. Ему ведь 50 лет — особая дата. Ничего, я объясню. И с юбилейного обеда пойдет новость по всей Москве, что Иван вернулся из вокзала прямо к тебе. Николай Андреевич потряс перед ней телеграммой. — Да ты понимаешь, кто...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 И не он один, и в жизни Николая Андреевича произошел многое, определивший перелом. Со студенческих лет Николай Андреевич испытывал на себе тяжесть неудачливости. Эта тяжесть была особенно мучительна тем, что казалось ему несправедливой. Он был образован, много работал, считался остроумным рассказчиком, в него влюблялись женщины. Он гордился званием честного принципиального человека, но вообще-то был чужд постному лицемерию. Любил веселые анекдоты за ужином, отлично разбирался в сложной нумерации сухих вин и, часто пренебрегая вином, переходил на водку. Когда знакомые хвалили характер Николая Андреевича, Мария Павловна, глядя на мужа веселыми, сердитыми глазами, говорила... Пожили бы с ним под одной крышей, вы бы узнали чудного Коленьку, деспот, псих, а эгоист такой, какого свет не видел. Порой они невыносимо раздражали друг друга знанием всех слабостей, всех недостатков своих. Иногда даже казалось, что легче разойтись. Но это только казалось, видимо, жить друг без друга они не могли или, живя порзень, сильно страдали бы. Мария Павловна влюбилась в Николая Андреевича еще школьницей, его голос, его большой лоб, большие зубы, его улыбка, все, казавшееся 30 лет назад удивительным и прекрасным, с годами становилось для нее все милее. И он любил ее, но его любовь менялась, и то, что в их отношениях было когда-то главным, теперь отошло, а то, казавшееся не самым значительным, заняло главное место». Мария Павловна была когда-то хороша, высокая, темноглазая. И теперь ее движения отличались легкостью, а глаза не теряли молодой прелести. Но и в молодости, а теперь особенно прелесть ее лица, портила улыбка. При улыбке открывались большие, выдающиеся вперед нижние зубы. Николай Андреевич со студенческих лет болезненно ощущал свою неудачливость. Не его тщательно подготовленные доклады, а торопливые сообщения Рыжего Родионова либо пьянчушки Пыжова вызывали волнение участников студенческих семинаров. Николай Андреевич стал старшим научным сотрудником в знаменитом научно-исследовательском институте, напечатал десятки работ, защитил докторскую диссертацию, но только жена знала, какие терзания и унижения переживал Николай Андреевич. Несколько человек, из которых один был академиком, двое занимали положение худшее, чем Николай Андреевич, а один даже не защитил кандидатской степени, были главной живой силой его науки. Эти люди ценили Николая Андреевича как собеседника, уважали его порядочность, но искренне, совершенно добродушно не считали его ученым. Он постоянно ощущал атмосферу напряженности, и восхищение, которое сопутствовало этим людям, особенно хромому Мандельштаму. Однажды лондонский научный журнал написал о Мандельштаме «Великий продолжатель дела создателей современной биологии». Когда Николай Андреевич прочел эту фразу, ему показалось прочесть о себе такие слова и умереть от счастья. Мандельштам вел себя нехорошо, то он бывал угрюм и подавлен, то надменно объяснялся учительским тоном. Выпив в гостях, он начинал осмеивать знакомых ученых, называл их бездарностями, а некоторых — аферистами и жучками. Эта его черта очень раздражала Николая Андреевича, ведь ругал Мандельштам тех, с кем дружил и у кого бывал дома. И Николай Андреевич думал, что, вероятно, где-нибудь в другом доме Сидя в гостях, Мандельштам именует и Николая Андреевича жучком и бездарностью. Раздражала его и жена Мандельштама, толстая, когда-то бывшая красивая женщина, любившая, казалось, лишь азартные карточные игры, да научную славу своего хромого мужа. И в то же время он тянулся к Мандельштаму, говорил, что таким особенным людям нелегко бывает в жизни.